Глава 4. Всё произошло настолько неожиданно, что лишь спустя пару секунд я оторвал от себя эту ненормальную. Она меня так засасала, будто пылесос. И нет, я не целовался с пылесосами, просто предполагаю. Сейчас я держал эту девушку за плечи на вытянутых руках, а она облизывалась. Девушка, как это понимать? Поинтересовался я, замечаем множество взглядов. Многие удивлены, другие заинтересованы. А ещё немало народу стекается сюда, дабы посмотреть на представление. Это, можно сказать, старинное аристократическое развлечение. Одно из двух. Первое это ссоры и последующие с этим дуэли, а второе всякие выяснения отношений и интриги. Нашла вас, и это действительно вы, за улыбалась она. Это шло назад. Позвольте представиться. Змеева Софья Михайловна. Девушка была в пышном платье и слегка поклонилась, как принято на западе. На руках были длинные перчатки, на голове шляпка, под которой скрыты волосы, да и платье с воротом, закрывающим шею сзади. Казалось, что она хочет скрыть как можно больше своего тела. Зал же взорвался множеством голосов. Кто-то даже отошёл от нас подальше. Но в основном слышал комментарии, мол, вот она какая, дочь змей. Черепов Александр Леонидович. Я тоже слегка поклонился и пригляделся. Теперь вспомнил, кто это, девушка, которую я спас. Правда, она существенно не изменилась. Сложно узнать, когда на ней больше нет уродливых наростов на коже. Нет, я, конечно, видел её без них, но это было недолго. Я не смотрелся Её она вся была бледная, а следы от ностов красные. София, ваше приветствие, конечно, было приятным, но несколько обескураживающим. А ещё люди могут неправильно понять наши отношения. После моих слов некоторые девушки захихикали, а потоки маны изучаемыми взглядами прямо сканировали внешность девушки, подметь что она красотка. Прошу прощения. Набоюсь, только так я могу опознать вас. Всё же, когда вы спасли меня, Я была в полубреду. Раз вы не умерли от моего поцелуя, значит, это точно были вы. Она невинно заулыбалась, а у меня дернулась бровь. Значит, если бы вы обознались, то кто-то бы умер? Поинтересовался я. Она в ответ улыбнулась. Ясно. Напасный вы человек, Софья Михайловна. Вы даже не представляете, насколько. Она продолжала улыбаться. И в качестве благодарности вам. Развельте быть вашей спутницей на этом мероприятии. Пока я буду с вами, не многие сунутся к вам. Вижу, вы, Александр, не очень любите благородное общество. Вы ошибаетесь, покачал я головой. Я не люблю общество в целом. Всё, чего я желаю в этой жизни это тишины, покоя и вкусной еды. Что вы это получить нужны сила и власть, на удивление серьёзным лицом ответила девушка. Ваше сильнее, я уже убедилась. Власть. Она кинула взгляд на невесту Иванова, которая вместе с ним смотрела на нас. Скорее, я будет в избытке. Настало лишь время. Где его взять-то? Вздохнул я. А та, прикрыв рот ладошкой, рассмеялась. Что у нее на уме, я не знаю. Но если будет рядом, то это и правда избавит меня от лишней болтовни. Даже нет нужды использовать Белкина как шит. Впрочем, поговорить с ним тоже надо, да. Поэтому протянул руку, за которую схватилась девушка, и пошел к Роману Тимуровичу. Тот уже ждал меня. Все же внимание мы привлекли к нему, включая и его. Александр, вы как обычно в своем репертуаре, и скажу я, сделанные вами с Анастасией Кирилловной впечатляют. Он пожал мою руку и поздоровался с моей спутницей. София, вы выглядите великолепно. Могу я предположить, что это делает рука Александра? Спасибо. Не да, можете. Она заулыбалась, а я удивился от того, что они друг друга знают. Белкин же сдержанно рассмеялся. Как и многие фармацевты страны мы пытались излечить Софию, и даже получалось, но со временем эффект полностью пропал, пояснил он. Ну, у нас же есть катализатор, думаю, теперь эффект будет куда сильнее. Я, как обычно, пожал плечами, а мужчина задумался. София же заинтересовалась. Вы правы, об этом я как-то позабыл. Роман Тимореч. Могу я узнать, о чём вы? Змея, так буду её называть, остро заинтересовалась этой темой. Её можно понять. Как я понял, раньше её я от лечили противоядием. Здесь не место для таких разговоров. Но если коротко, то нами с Александром было разработано средство, усиливающее эффект множества зелий. Мы уже начали выпускать новую линейку медицинской продукции с усиленным целебным воздействием. Даже так? Тогда вы не будете против, если я передам это патриарху? На его вопрос мужчина кивнул, а девушка обернулась ко мне. Александр, я вынуждена на пару минут покинуть вас. Надеюсь, за это время вас не похитят. Поэтому прошу, отбивайтесь всеми силами. Она за улыбалась, после чего стремительно куда-то ушла. "Да уж, ну умеете вы удивлять", обратился ко мне Роман. "Змеи очень неизвестный род, считается ядовитой згои из-за своей силы. С ними даже стоять рядом бывает опасно, а поцелуй змеи это прямой путь в могилу. С вами точно всё в порядке. У меня иммунитет", пожала плечами. "Не хотел узнать. Мы уже пробовали сделать это?" Да, он кивнул и по улыбке вижу, что всё удалось. Но найти специалистов крайне тяжело. Это займёт уйму времени. Поэтому пока лучше молчать. Специалисты, призадумался я. Говорили мы о тех жёлтых кристаллах, что добываются в Райском саду. Они содержат много маны, и из них можно готовить зелья. Это даже эффективнее, чем использовать измельчённые манокристаллы из монстров. Я подумал использовать зомби, но они могут разве что помочь с приготовлением некоторых ингредиентов, и то самых простых. Все же зомби не очень ловкие, и мелкая моторика у них хромает. А еще, чтобы варить зелье, нужно обладать магией, ну или иметь кучу дорогостоящего техномагического оборудования. Зато у меня есть связи с ужастыми, бо они вроде зелье варят. Есть у меня идея, где взять специалистов. займусь этим, как вернусь домой. Правда? Отлично. Тогда буду ждать хороших новостей. Белкин был приятно удивлён. А я уже мысленно потерял лапки. Зелья это огромные деньги. Это поставки в армию и гос контракты, а экспорт. Те же прусы скупают всё, что появляется на рынке за любые деньги. И всё же хорошо, но пока не было Софии, меня похитили. Ну как меня? Романа практически с Милана льдевшая толпа, и по сути, я даже с места не сошёл, а вокруг скопилась целая рава женщин, девушек, да даже стареньких бабушек. Услуги я оказываю лишь когда есть свободное время. Поэтому вы можете записаться в клинику Белкиных. Вон там как раз стоит Роман Тиморович, можете с ним поговорить. Своей клиники у меня нет и пока не до неё. Так что о череде и всеми организационными моментами занимается его род. Да, я направил весь огонь на него. Стыдно ли мне? Нет. С другой стороны, для его рода это отличная реклама. О чём вы говорила, Белкина Елизавета? А можно ли здесь и сейчас? Поинтересовалась одна наглая особа. Нет, запас сил мой не безграничен. Без сестёр мне одному тяжело, возразил я, и поняв, что здесь им ничего не светит. принялись подбивать кляйни к Белкину. Александр, примите моего схищения. Я ж честно испугалась за вас, но вы так ловко перенесли огонь на товарища, аж заглядение. Ко мне подошла София и выглядела она довольной. Двигалась же она плавно, словно змея. В ответ лишь пожал плечами, после чего смог пройтись по залу и попробовать различные вкусности. Люди сторонились нас, и это прекрасно. Никто не мешается, с вопросами не лезет, да и девушка была молчалива. Она просто наблюдала за мной, иногда подкармливала. Вот попробуйте. Выглядит не очень, но вкус у него божественный, произнесла София, протягивая мне нечто склизкое и чем-то фаршированное. Скажите, а мне в рот попало это нечто и а вкусно? Настолько насыщенный вкус пряной рыбы, овощей, я вообще её ещё не ошел. На быть на вашем месте кто другой, он бы умер. За улыбалась девушка, и только сейчас заметил, что девушка сняла перчатку. Сможете сказать, как? Я помню, вы засунули свой палец мне в рот, на некоторое время спустя дали своей крови. И да, ехать было без сознания, но считать это особой способностью. Даже во сне мы, змеевы, осознаём происходящее вокруг нас и всегда готовы. Я же светлый мак, поэтому просто отравил себя и заставил организм выработать иммунитет. Пожал я плечами и потянулся к ещё одному мерзкому и склизкому блюду. Даже 1 мг его яда убьёт человека за несколько мгновений. Она уставилась на меня с нескрываемым интересом. Уже привык к ядам, пожал я плечами. К тому же ваш яд основан на вашей мане, которая также отравляет ваше тело. Что мне стоит сжечь всю чужеродную ману? Я взял девушку за ладонь и активировал очищение. После этого пошел до запястья и добрался до локтя. Теперь на некоторое время ваша левая рука безопасна для окружающих. Вернулся к поглощению еды. А девушка смотрела на меня хлопая зелеными глазками. После чего сорвалась с места и поймала слугу. Миг спустя она засунула палец ему в рот. Я ж подавился. А рядом кто-то с ужасом вздохнул, глядя на это. Но нет, слуга не умер. Малость офигел, но не умер. София же не веря глазам своим радовалась, как маленькая. А чё парень слуга лет двадцати пяти был очарован и замер. Не смей отводить взгляд от красавицы. Правда, к его сожалению, вскоре она примчалась ко мне, совершенно позабыв про него. У вас действительно получилось. Не так просто. Нам обычно нужна помощь могущественных магов в... или специальные растворы. Почему бы просто не стабилизировать ману в своем теле и перестать быть ядовитыми? Посмотрел на нее, а та покачала головой. Если бы это было так просто, девушка тяжело вздохнула и, подойдя к столу, взяла ту же скользкую вкусняшку и закинула в рот. Наша печать несовершенно. На ком-то она работает хорошо, даже идеально. Они не отравляют окружающих из себя. А на таких, как я, эффект немного иной. Зато мой яд куда сильнее и опаснее. Отчёт по змеевой Софье Михайловне. Возраст 22 года. Рост 172. Вес 57. Ступени развития 19. Процтост стихии: вода 14, природа 12, земля 11, огонь 6. Обнаружены следующие негативные состояния: Серьёзное магическое отравление в процессе нейтрализации. Существенные повреждения и изменения кожного покрова в процессе нейтрализации. Дисгармония магических процессов. Непроизвольное выделение маны в организм. Неисправность работы магической печати. Не может справиться с объёмом магических сил. Магическое перенасыщение. Отравление сердца, почек и печени. в процессе нейтрализации. Александр, вы на меня так смотрите, будто в душу заглядываете. Чувствую себя раздетой. Смотрите, ещё придётся ответственность брать. Она прикрыла рот ладошкой и захихикала. Ваша печать не справляется с вашей силой. А то омана вливается в ваше тело и травит его. Я так понял, ваша печать смешивает воду, природу и землю? Или всё же ещё и огонь затрагивает? Гавриил, я тихо, а в глазах девушки появился нехороший огонёк, будто собралась вонзить пальцем мне в сердце и убить. Однако миг спустя София пришла в себя и подошла ко мне очень близко, почти прижалась. Это наша тайна. Прошу, не говорить об этом никому, иначе нам придётся вас убить и всех, кто знает об этом. Лицо у неё было серьёзно, как и голос. С её стороны казалось, будто мы и полюбуемся, и хотим поцеловаться. София Михайловна, открою вам секрет. Я знаю секреты всех, кто находится в этом зале. Улыбнулся ей, в очередной раз шокировав, но ну и влепил идеальную отговорку. Не смотрите на меня так. Сильные светлые маги не такое умеют. Спасибо за доверие. Узнает кто другой о том, что вы легко вычисляете работу печатей, вас бы уже убили. Но я бы домолчать. Она заулыбалась и протянула мне ещё одну гадость на вид. Это было что-то круглое, белое и тоже скользкое. Кальмар, фаршированный мясом и фруктами. Я попробовал, и действительно вкусно. Необычное сочетание. Мы так ходили от стола к столу, лишь изредка перекидываясь фразами. Но вдруг нас всех позвали в торжественную зону. Лишь прибыв туда, я смог осознать, сколько же здесь присутствует людей. Хотя вру, даже так всех не посчитать. Здесь может быть как пара тысяч человек, так и все десять тысяч. Очень много. И все смотрят на вторую половину торжественной зоны. Эта часть помещения была приподнята примерно на метр, может больше. Не были ступеньки, на которых расположена ковровая дорожка, и в конце этой приподнятой зоны находился величественный трон. Сейчас там было пусто, лишь охрана определить ранг которой Иса не смогла. Они заметят. Либо они выше старшего мага, сороковой-сорок девятый уровень, либо являются членами рода с крою полубогов, как и Тимофей, а может и то и другое. Все они в парадных нарядах красных и черных цветов. Подмечу, что весьма неплохо выглядит у императорского рода неплохой вкус. Мы немного постояли. После чего глашатай объявил о том, что император Батюшка всё же объявился. Правда, сперва перечислялись все титулы, чем известен император, но я не слушал. И вот спустя минут 5 я увидел его. Высокий, седой, видно, что возраст берёт своё. Раньше император был крепким и грозным воином, сейчас же это худой старик. От него так и веет старостью. Но при этом магическая мощь императора впечатляла. Некоторым людям ж дышать стало тяжело. В основном молодежи. Впрочем, учитывая, что старику почти двести лет, выглядит он вполне неплохо. И нет, вряд ли я смогу даже на год омолодить его. Это старое и крайне могущественное тело иссушит меня за миг. Тут нужно быть старшим магом, а то и сильнее. Император сел на трон, и после него вышел наследник престола Тимофей, собственно персоной, но он встал рядом с троном. Выглядел уверенным, гордым, и тут вышла его невеста. А может, зря я согласился на эту сделку? Но ну, его деньги, пусть бы страдал и дальше. В общем, его невеста была иностранкой, а если точнее, то британкой. Я слышал, что они там помешаны на чистоте крови, от того нередки браки между родственниками, как итог получаются перекошенные мутанты, уродцы. Но я отвлёкся. Британка, топографиня, то ли герцогиня, прослушал. И да, на западе яристократы сплошь бароны, графы и прочие. В общем, девушка имела массивный подбородок, рокотные чёрные глазки, длинный кривой нос, бесформенное тело, а нижняя губа вдвое тоньше верхней. Даже не представляю, как можно исправить генетические мутации. Поэтому я не уверен, что помогу бедняжке. По глазам вижу, как ей тяжело здесь находиться. Однако она держится, что не может не вызывать уважения. Ладно, вернемся к императору. Он умел говорить красиво, поэтому сейчас рассказывал, как хорошо прошел этот год и что следующий будет еще лучше. Приводил цифры: МОЛ ВВП страны за год выросла на пять процентов, смертность от лап чудовищ снизилась на девять процентов, а еще благодаря принцу. С Францией удалось заключить ряд крайне выгодных контрактов. Следом император попросил южных аристократов провести бдительность, потому что в Золотой Ардея сейчас неспокойно. Кто-то мутит воду и пытается натравить Арду на нашу империю. Не обошел император вниманием и наш Благовещенск, в особенности Панкратова Михаила Юрьевича нашего наместника. Мол, волну ночту пережили, и было бы неплохо успешно пережить и волну на Благовещенск. призывал всех аристократов нашего города исполнить долг и помочь в обороне, а еще лучше заняться истреблением чудовищ, пока не началась весна. Возможно, это предотвратить появление новой волны. далее император обрисовал точки роста империи на следующий год. это, пожалуй, была самая интересная для аристократов часть выступления правителя. если коротко, то империя будет развивать добычу полезных ископаемых, так как наши партнеры мало с охренели. Но это первый пункт. Второе это полная перестройка и перерабатывающие отрасли, так как наши партнёры охренели. Третье это развитие тепличных хозяйств, потому что наши партнёры совсем охренели. Ну а четвёртое это выход к Японскому морю. Это заявление мало шокировало народ. Ведь это сродни самоубийству. Как вы все знаете, этой осенью произошёл инцидент В ходе которого несколько сотен студентов академии города Благовещенск были перемещены в архипелаг Юго-Восточной Азии. И в ходе спасательной операции наши корабли преодолели Амур и вышли в Японское море. Народ загалдел, поднимая руки, тем самым прося правителя позволить им задать вопрос, и тот разрешил, указав рукой на высокого курчавого мужчину. Если наш флот преодолел Амур, То зачем нам наземная экспедиция? Потому что наш флот воспользовался фактором неожиданности и подавляющей огневой мощью. Второй раз будет многократно сложнее и опаснее. А мы уроказался, куда опаснее, чем мы предполагали. На его зачистку уйдёт, по крайней мере, 2 десятилетия. А железная дорога и выход к морю нам нужны уже сейчас. Император отвечал спокойно и уверенно, а также хорошо разбирался в данном вопросе. А для чего нам выход в Японское море? Для того, чтобы попасть на наш новый архипелаг, где мы обнаружили, пожалуй, я не скажу, что мы обнаружили. Коварно засулыбался он. Лишь те, кто подпишут соответствующие бумаги и захотят участвовать в этом проекте, узнают. Ну и еще один момент. Япония. Мы обнаружили её. Так островитяне выжили в том нашествии. Нашествие означало нашествие. Коротко говоря, несколько сотен лет назад из моря показались жутко-жуткие монстры. Империя тогда потеряла Камчатку, Сахалин и весь берег Дальнего Востока. Но ну, десятилетия спустя и всё, что восточнее Благовещенска, Японская империя же считалась уничтоженной в этом нашествии, так как связи и вести от неё не было. Империя Мин тоже молчала и ничего не говорила, а проверить мы не могли, так как выход в море это самоубийство. "Теперь они полуострова тяняне", рассмеялся император. "Да не захватили её Империи Мин корейский полуостров. Но в итоге оказались в изоляции". Мы их случайно обнаружили, когда плыли спасать детишек. Но сразу говорю, море там опасное. Последствия нашествия существенно ослабли. Но вот вам пища для размышления. В Японии нет флота. Это был явный намёк на то, что море там жутко опасное. А я помню битву тех двух гигантов у нашего острова, да и прочих морских чудовищ видел немало. Так что опасно Это ещё мягко сказано. Впрочем, индусам было плевать, их простенькие корабли совершенно не привлекали монстров, а вот наши имперские просто воняют магией на километры. Но ну и вспомним ту баскскую шхуну, там вообще не было магических устройств, и она спокойно плавала, да рыбу добывала. Я, кстати, так и не смог выяснить, чей это был корабль. Ещё один момент: наш флот так и не добрался до архипелага Он получил серьёзные повреждения при прорыве через Амур и сейчас стоял у берегов Японии, чинился, а также налаживал связь. До нас же доплыли на быстраходных лодках при поддержке могучих магов. Иначе, если бы прибыл флот индосов, разбили бы в пух и прах. Воздух, к слову, тоже не вариант. Чтобы пролететь 5000 км с телепортационной платформой и прочим грузом, нужна большая группа очень могущественных магов. иначе у них истощится мана в пути, а монстры сожрут их. Но я опять отвлёкся. Император объяснил свой план. И если коротко, то они идут к руинам города Владивосток, чтобы восстановить его и на пути проложить железную дорогу. Там установят телепортационную платформу, быстро перебросят силы, а также начнут восстанавливать порт и судоверфь. В общем, планы наполеоновские. Поэтому в эту операцию будет вложено огромное количество средств. А также привлечены аристократы, что уж бодаражило их. Экспедиция начнётся в Благовещенске. И, судя по плану, пойдёт она в Хабаровск, а оттуда во Владивосток. Могли бы сократить путь, двигаясь через территорию Китая, но оказалось, что это плохая идея. Там горная местность и строить железную дорогу настоящее самоубийство. На ещё земли неизведаны. По дальнему востоку хоть карты сохранились. В общем, путь не близкий, полторы тысяч километров веления по трассам, которым уже несколько веков бесконечные сражения, а также строительство железной дороги – это и правда требует колоссальных ресурсов. А значит, благовещенск ждет приток ресурсов и людей. И последнее: все участвующие в экспедиции получат земли во Владивостоке в зависимости от вклада. Последние слова императора взорвали зал. Не даже я понял, насколько это важно. Восточный торговый путь – это ресурсы и ценности архипелага, а также Японии. Плюс там недалеко Сиам, а может быть Филиппины еще живые. Да и до индусов доплыть можно. Оценить количество денег и ресурсов, что потекут во Владивосток, крайне тяжело. А если построить свой порт и судоверфь, да и добыче морских ресурсов... Зомби, моряки, подводники. Поэтому я дам шанс показать себя. Первая десятка тех, кто за месяц добыт больше всего монстров в диких землях, получит телепортационную платформу. И первый, кто установит её во Владивостоке, получит от меня щедрые дары. Император Батишка довольно улыбался, а мы все удивлялись его хитрожопости. Сейчас Все сильные радар ванут в дикие земли, чем возможно предотвратят волну и облегчат путь экспедиции. Ну и главное, тела монстров – это ингредиенты, которые империя экспортирует за большие деньги. В общем, императоры казну пополнит и путь расчистит. И нет, нельзя где-нибудь в Китае начать охоту, лишь восток благовещенская, так что схитрить мне не получится. Что я могу сказать? Где на все найти время? Да ещё в Благовещенске будет очень оживлённо. Ладно, с делами разобрались, за улыбался старый император, наблюдая за своими аристократами. Теперь торжественная часть. В этом году немало людей проверили себя и достойны награды. Дальше было не особо интересно. Грошато я звучало имена и их свершения. Люди выходили, принц вручал им медали и грамоты. Если от этого практическая ценность, не знаю, но люди радовались. А ещё, как я понял, здесь были простые люди, которые сейчас обрели статус аристократа, причём далеко они не нешева. И скажу я справедливо, сплошные подвиги на грани фантастики. Пожарный, спавший сотню человек, когда казалось бы гибель была гарантирована. Военный офицер, самоотверженно отразивший нападение большой группы ордынцев на поселение у границы. И всё в таком духе. Да и аристократы отличились. Один изобрёл что-то другое, долёл жуткое чудовище, и всё в таком духе. А потом и наша очередь настала. Сперва Иванова наградили чем-то за то, что он проявил мудрость, мужество и бла-бла-бла, на том острове организовал поселение. И вот я. Назвали моё имя, я пошёл вперёд. Мне нужно было подняться по ступенькам. Но на пути почувствовал, будто прохожу через жидкую стену. Фу, гадость, защитный барьер какой-то. И вот, подойдя к императору на расстояние пяти метров, как следует у титюту поклонился ему, причем куда ниже, чем принцу. Но и на колено не становился, ведь я из бывшей аристократии. Александр начал вещать лошади за оказание бесценного вклада в отражение волны на город Чита, помощи в организации спасения студентов на острове. А также безпрецедентной акцией по похищению трёх кораблей индуского флота и бомбёжке их лагеря вы награждаетесь орденом Грозного I. Зал заголдел. А я припоминаю, что это весьма редкая награда, статусная. Это хорошо. Служу империи, выкрикнул я то, что принято говорить в ответ. Мне надели орден, прицепили на костюм и вручили грамоту. Я ушёл, а после меня вызвали ещё одного. Уходить из торжественной зоны нельзя было. Пришлось смотреть и слушать то, что получил и за что. Впрочем, это было весьма интересно. И чем больше слушал, тем больше мне нравилась эта страна и ее жители. Даже аристократы стали казаться менее противными. Вот, к примеру, один неприятный с виду парень проходил мимо детского дома, а там Бамс врата в подвале открылись, и он этого не умер, но уничтожил монстров, защитив всех деток. Другой аристократ тайно помогал больницам, бедным и прочим. Ну, как тайно? Он просто не официровал это. Но его сдали и наградили. Что ж, дорогие друзья, до Нового года осталось еще немало времени, поэтому я никого не прогоняю, но и насильно не держу. Все же все мы люди заняты и зачастую подневольные. Он устало вздохнул. поднялся и неторопливо ушёл. Да и многие люди стали уходить, но не домой, а в гостевые комнатки, где можно передохнуть. Как я понял, мало кто осмелится покинуть мероприятие до его официального завершения. А всему виной новогодняя молитва. Грубо говоря, все, кто в зале, даже если они не верят в Рейну, будут молиться ей и просить благословения, и часто она их даёт. Участвовать в этом я, конечно же, не буду. но и сразу же уходить нельзя. Неприлично и проявление неуважения не только к императору, но и богине, которая как бы столицу защищает. Первым делом я уединился и прочитал грамоту. Странно, ожидал подставу или гадость, а мне расширили разрешение на использование военной техники и пехоты в черте города. Это не то, что ценно, это огромное преимущество в городе. Я могу использовать что-нибудь потяжелее, чем БТР. На что превратить свой собнек в крепость? Но у меня крохотный собнек, и технику некуда ставить. Да уж. Зато взглядом приметил Иванова, который и был мне нужен. Да он сейчас был со своей невестой и в окружении кучки аристократов. Ладно, попозже. Поздравляю! Не знала, что вы у нас герой. Ко мне подошла София. Ведь я скорее подползла. Слишком уж бесшумно она передвигается. Ну, как минимум, одну девушку я героически спас, улыбнулся, и спрятав грамоту во внутренний карман костюма, принялся за еду. София, как и прежде, ждала меня от женщин, которые жаждут, чтобы я сделал из них красоток, и всё шло хорошо. Мы ели, иногда о чём-то говорили, и по прошествии часа собрался уходить, чтобы вернуться в Благовещенск к наступлению ночи. Церепав, стоять. Дуэль. Ты ответишь за всё. Мой крик был столь неожиданный, что я даже не сразу понял, откуда кричали. Но обернувшись, увидел трех агрессивно настроенных парней, за чьими спинами прятались три девушки, которых я ранее внес в черный список. Да уж, а я уж подумал, что хоть один банкет обойдется без всех этих драк и унижений дурачков. Что ж, разберусь по-быстрому и домой.